Омлет курица с грибами в лаваше. 5 тонких лавашей, 4 яйца, 100 мл молока, 1 помидор, 200 г отварной курицы, 150 г грибов, 1 столовая ложка пшеничной муки, 30 г сливочного масла, 20 мл растительного масла, соль по вкусу. Помидор вымыть, нарезать кружочками. Грибы отварить в слегка подсоленной воде в течение 15 минут. Остудить и нарезать ломтиками. Куриное мясо отделить от костей, мелко нарезать. Молоко немного подогреть и взбить с яйцами. Посолить, добавить муку, перемешать. Яичную массу вылить на горячую сковороду с маслом и жарить на сильном огне до готовности. Готовый омлет можно слегка смазать сливочным маслом. Сверху уложить слоями куриное мясо, грибы и помидоры, посолить и готовить в течение 10 минут на верхней решетке аэрогриля. Омлет разрезать пополам или на несколько частей, уложить на лаваш и свернуть рулетом.